Глава седьмая «Как давно ты работаешь в Таиланде?» — спросила я, но сама не понимала, почему меня интересует жизнь этого странного мужчины. Мы были погружены по грудь в воду и, оперевшись о бортик бассейна с бокалами в руках, всматривались вдаль. Перед глазами развернулась невероятно сказочная панорама города. Здания с высоты двадцать пятого этажа казались игрушечными, и даже небоскребы выглядели не такими уж и масштабными, а люди в самом низу превратились в мошек, и с моим зрением их вообще невозможно было различить. «Хм...» — задумался Вилен. «Около года. Почему ты вообще вдруг решил сорваться с места и отправиться в неизвестность?» — искренне удивилась. «У тебя же наверняка была работа в России, любимая девушка...» Выпалила я и тут же отругала себя за это. Была. Пространно ответил мужчина. От нее избежал, когда уже ничего не держала. Сделал глоток сока, не отводя взгляда с горизонта. От работы или от девушки? Не унималась я. От обеих. Серьезно отозвался он и, повернув ко мне голову, внезапно рассмеялся. Ты задаешь столько вопросов? «Чувствую себя на интервью. А фотографировать будешь?» Приподнял подбородок и поиграл бровями. «Вот паяц!» «Нет уж, это твоя прерогатива!» Хихикнула я. «Не выражайся, ты же леди!» Захохотал еще громче, а я последовала его примеру. С Веленом я чувствовала себя свободной и настоящей. Мне с каждой минутой все больше нравилось находиться рядом с ним. Хотя я и осознавала, что ничем серьезным наше общение не закончится. Мы из разных миров, да и взгляды на жизнь у нас противоположные. Но почему бы не поиграть немного в иллюзию курортного романа? Главное, не потерять связь с реальностью. А мне с моим критическим мышлением уж точно это не грозит. А ты не задумывалась о том, чтобы сбежать? Внезапный вопрос Велена вышиб в воздух из моих легких чего У меня все хорошо!» Сделанной невозмутимостью хмыкнула я. «От мамы-тирана. От навязанного парня и, кажется, от нелюбимой специальности. Но насчет последнего могу ошибаться». Спокойно перечислял мужчина, каждым пунктом стреляя точно мне в сердце. «Не ошибаешься», – пробубнила я, не успев вовремя остановить свое откровение. «Я мечтала быть журналистом». О своих мечтах не говорят в прошедшем времени. Сочувственно прошептал Велена и провел рукой по моим влажным волосам, распутывая локоны. «И только от тебя зависят, сбудутся ли они», — подмигнул с доброй улыбкой. «Не позволяй никому ломать себя, ангелочек». «Нет, меня сейчас все устраивает», — воскликнула я, убеждая в этом скорее саму себя, чем мужчину. Грубо отбросила его руку и, оттолкнувшись от бортика, нырнула с головой под воду. Прежде всего мне необходимо было спрятаться от Вилена. Он, как опытный хирург, вскрывал мои давние раны, заставляя опять чувствовать забытую боль. Вспомнила, как спорила с мамой, как ревела ночами в подушку, как сбегала из дома, как ругала отца за его молчаливое согласие. Но в итоге сдалась, решив, что так действительно будет лучше для меня. И вот в моей жизни появился какой-то неуравновешенный тип и перевернул все вверх тормашками. Не позволю. Почувствовала, как под водой меня обхватили сильные мужские руки и вытащили на поверхность. Я откашлялась, протерла лицо ладонями и убрала свои растрепавшиеся волосы назад. Только потом отважилась посмотреть в лазурные, как гладь этого бассейна, глаза Велена. И окончательно потеряла себя. Ну прости, ангелочек. Тихо проговорил он и легко поцеловал меня. Слишком серьезный разговор для нашего первого свидания. Собиралась высвободиться из его объятий, но вместо этого обвела руками мощную талию и порывисто уложила голову мужчине на грудь, успокаиваясь от ритмичного биения его сердца. «Это не свидание!» Буркнула недовольно, но не спешила отстраняться. «Как скажешь!» Хмыкнул мне в макушку, и от тепла его дыхания по коже распространились мурашки. Первый мужчина, который вызывает во мне такие противоречивые эмоции. То хочется стукнуть его чем-то потяжелее, то сбежать, то поцеловать и остаться с ним навсегда. Как Велену удается воздействовать на меня подобным образом? Или это все синдром курортного романа? Ощутив, как мужчина поглаживает мою спину и скользит ладонями ниже, решила, что пора прекращать ходить по острию лезвия. Своим поведением я даю Велену ложную надежду, а это несправедливо по отношению к нам обоим. Подняла голову, уперлась руками в мощный торс и, раз уж сдвинуть его я не в состоянии, решила отвлечь мужчину, сменив тему беседы. «А когда ты должен заниматься английским с моим братом?» Наконец-то нашла, за какую ниточку дернуть. Сегодня. Насторожно ответил он и, подумав, отпустил меня, шустро покидая бассейн. Подойдя к своим вещам, Вилен лихорадочно порылся в карманах, пытаясь отыскать мобильный. Я вдруг поймала себя на том, что все это время бесстыдно изучала его тело, покрытое капельками воды, и даже подплыла к самому краю бассейна, облокотившись о бортик и закусив губу. Неожиданно Вилен развернулся ко мне и перехватил мой мечтательный и слегка глуповатый взгляд. Тут же по его лицу расплылась довольная улыбка, однако уже через секунду она сменилась на взволнованное выражение. «Ангелочек», — виновато выдохнул он, — «мы опаздываем», — и подмигнул ободряюще. Выскочила из бассейна, словно он был наполнен кипятком, и, обтерев тело полотенцем, принялась быстро одеваться. «Сильно?» — ахнула я, представляя, как будет недовольна мама. «Ерунда!» — отмахнулся Вилен. «Я должен был начать занятия полчаса назад!» — невозмутимо сообщил он, и мое сердце ушло в пятки. «Как можно быть таким безответственным?» — вскрикнула я. Сказала девушка, которая сбежала из-под носа своего почти жениха с чужим мужчиной. Язвительно протянул он и закатил глаза. Зануда. «А ты шут!» Не растерялась я и, фыркнув, направилась к лифту.